Глава 7 Для всех солдат, черных и белых, я стал смертью. Я знаю, я понял. Белые они, или шоколадные, как я, все они думают, что я колдун, пожиратель человеческого нутра, демон. Что я был таким всегда, но война пробудила во мне эту сущность. Пошел слух, «Будто я съел нутрома дембо-диопа еще до того, как он умер». Бестыжая молва утверждала, будто меня надо бояться. Молва с голой задницей говорила, будто я пожираю нутро не только противников, но и нутро друзей тоже. Распутная молва говорила, «Осторожно, будьте внимательны, что он делает с отрезанными руками». Он показывает их нам, а потом они исчезают. Осторожно! Видит Бог, я, Альфа-Ндиа, последний сын старого человека, видел, как бежит за мной молва, полуголая, бесстыжая, как непристойная девка. Тем временем белые и шоколадные, которые тоже видели, как молва бежит за мной, и сами срывали с неё на ходу последнюю одежду, щипая ее со смехом за голую задницу, продолжали мне улыбаться, разговаривать со мной, как ни в чем не бывало. Внешне они были приветливыми, но изнутри их раздирал ужас, даже самых сильных, самых стойких, самых храбрых из них». Когда командир готовился свистком подать сигнал к выпрыгиванию из земного брюха, чтобы мы, как дикари, как временно помешанные, бросались под вражеские шарики, которым наплевать на наши вопли, никто больше не хотел находиться рядом со мной. Никто больше не смел коснуться меня локтем в разгар сражения при выходе из теплой земной утробы. Никто больше не осмеливался упасть рядом со мной под пулями противника. Видит Бог, я остался на войне совсем один. Так вражеские руки, начиная с четвертой, стали причиной моего одиночества. Одиночество среди улыбок, подмигиваний, подбадриваний со стороны моих товарищей солдат, белых и черных. Видит Бог, они не желали, чтобы их сглазил солдат-колдун, не желали, чтобы на них навлек несчастье тот, кто водится с самой смертью. Я знаю, я понял. Они не так уж много думают, но они точно думают, что все на свете имеет свою хорошую и плохую сторону. Я прочитал это у них в глазах они думают, что пожиратели людского нутра не так плохи, когда довольствуются нутром противников. Но пожиратели душ нехороши, когда едят нутро товарищей по оружию. Ведь кто их знает, этих солдат-колдунов? Они думают, что с солдатами-колдунами надо быть очень и очень осторожными, всячески угождать им, улыбаться, беседовать с ними о том, о сём, но издали, никогда не подходить слишком близко, не дотрагиваться до них, не соприкасаться, не то верная смерть. Конец. Поэтому после нескольких рук, когда капитан Арман свистком подавал сигнал к атаке, они держались по обе стороны от меня на расстоянии шагов десяти. Некоторые, перед самым выходом из земной утробы, прежде чем выскочить из нее с диким воплем, старались не смотреть в мою сторону, даже искоса. Как будто взглянуть на меня — это все равно, что коснуться глазами лица, рук, плеч, спины, ушей, ног, самой смерти. Как будто посмотреть на меня — это все равно, что умереть человеческое существо всегда пытается самым нелепым образом возложить на кого-то ответственность за происходящее. Именно так. Так проще. Я знаю. Я понял. Теперь, когда могу думать, что хочу. Моим боевым товарищам и белым, и черным нужно верить, что это не война может их убить, а дурной глаз. Им нужно верить, что убьёт их не случайная пуля, одна из тысяч пуль, выпущенных противником. Случайностей они не любят. Случайность — это так нелепо. Они хотят, чтобы за это кто-то отвечал, им больше нравится думать, что вражескую пулю, которая их настигнет, направлял кто-то злой, нехороший, злонамеренный. Они верят, что этот злой, нехороший, злонамеренный человек — я. Видит Бог. Они плохо думают и очень мало. Они думают, что если после всех этих атак я остался жив, если меня не задела ни одна пуля, так это потому, что я колдун. А еще они думают о плохом. Они говорят, что много наших боевых друзей погибло из-за меня, что им достались пули, которые предназначались мне. Поэтому, улыбаясь мне, некоторые из них лицемерили. Поэтому другие отворачивались, как только я появлялся, а третьи закрывали глаза, чтобы не коснуться, не задеть меня взглядом. Я стал для них табу, как тотем. Тотемом рода Диоп, Мадемба Диопа, этого хвостуна, Был павлин. Это он говорил, павлин, А я отвечал, венценосный журавль. Я говорил ему, Твой тотем просто птичка, А мой хищный зверь. Тотем рода Ндиэ, лев, это благороднее, чем тотем рода Диоп. Я мог позволить себе повторять Мадемби Диопу, моему больше, чем брату, что его тотем просто куром насмех. Родство душ и одинаковая любовь к шутке сменили вражду и месть, которые существовали между нашими семьями, между нашими родами. Родство душ и одинаковая любовь к шутке Смывают былые обиды смехом. Но тотем — это серьезнее. Тотем — это табу. Его не едят, его оберегают. Диопы готовы были бы рисковать жизнью, защищая от опасности павлина или венценосного журавля, потому что это их тотем. Людям из рода Ндии нет нужды защищать от опасности льва. Льву опасность никогда не грозит. Правда, рассказывают, что и львы никогда не едят людей из рода Ндия. Так что защита тут обоюдная. Мне не сдержать улыбки, когда я думаю, что диопам не грозит быть съеденными павлином или венценосным журавлём. Мне не сдержать улыбки, вспоминая, как смеялся Мадембо Диоп, когда я сказал, что диопы поступили не слишком-то умно, выбрав своим тотемом павлина или венценосного журавля. Диопы, такие же не предусмотрительные и хвастливые, как павлин, раздуваются от гордости, хотя их тотем всего лишь спесивая птичка. Вот что рассмешило Мадембу, когда мне вздумалось подшутить над ним. Мадемба только ответил, что не люди выбирают тотем, а тотем сам выбирает человека. К несчастью, в то утро, когда он погиб, незадолго до того, как капитан Арман дал свистком сигнал к атаке, я снова завел разговор о его тотеме с песивой птички. Потому-то он и побежал первым, выскочил с воплем и помчался навстречу противнику, чтобы показать нам, всем в окопе и мне, что он не хвостун, что он храбрец. Это из-за меня он побежал вперед. Из-за тотемов, из-за родства душ и одинаковой любви к шутке, и из-за меня противник с голубыми глазами Вспорол в тот день живот Мадемби-Диопу.